Глядя на прекрасные черты Ли, я не могла не сравнивать их с безображным лицом ее сестры. Интересно, что думает Ли о шрамах теперь, когда знает правду? Не кажется ли это справедливым возмездием? Маленький Сет Клиротер стал совсем большим. Его широкая счастливая улыбка и длинные, неуклюжие конечности подростка очень напоминали мне юного Джейкаба. От этого сходства я улыбнулась, а потом вздохнула.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 В ночное небо вырвалась еще одна вспышка пламени. Билли откашлялся и без дальнейших предисловий принялся рассказывать историю с звучным, глубоким голосом. Слова следовали точно одно за другим, будто заученная наизусть, но в них все же чувствовался едва заметный ритм, словно стихи, декламируемые поэтом.